Следующую неделю Эсмеель мало кто беспокоил, и она не теряла времени зря. Еще в группе алукен соломон она начала работать над анализом внутренней структуры взаимоотношений среди аристократии. И то, что она смогла открыть для себя, в первый момент ее поразило. Их группа пользовалась методиками исследований, принятых конскебронами, а те рассматривали любую социальную группу в качестве некой стаи – сообщества низших животных, одержимых простейшими инстинктами. Сначала девушку коробил такой подход, но чем дальше она проникала вглубь вопроса, тем более поразительными для нее оказывались выводы. Все совпадало. Этими благородными и родовитыми отпрысками сотен поколений правителей все так же двигали инстинкты продолжения рода, поиска пищи, они, как примитивные животные, метили территорию, охраняли детенышей, впрочем, безжалостно жертвуя ими, если этого требовали более сильные инстинкты, и всем этим давлел инстинкт самосохранения. Вначале это открытие привело ее в отчаяние, но Алукен Соломон Кан заметил ее состояние, и как-то вечером, когда она немного задержалась, подошел к ней со своей неизменной чашкой с чаем. «Я вижу, что вас что-то гнетет, леди». Он был одним из тех немногих, то по-прежнему называл ее леди, но единственный среди них, кто вкладывал в это изначальный смысл. Эсмиэль грустно усмехнулась. «Печально осознавать, что все, что ты делала и собираешься сделать, предопределено вовсе не твоей собственной волей, а чем-то доставшимся тебе даже не от твоих благородных предков, а скорее отомеп. Они ведь тоже хотят есть и умеют размножаться». Старый траппер смирил ее насмешливым взглядом. «Значит, вас это оскорбляет?» «А вас нет». Он пожал плечами. «А почему это должно оскорблять? Разве оскорбительно слышать ушами, дышать легкими, смотреть глазами просто от того, что так же поступают и животные?» Он усмехнулся. «Впрочем, можно пойти путем конскебронов и попытаться видеть искусственно развитыми, и оснащенными сенсорами-участками мозга или нарастить себе лишнюю пару рук. Но вот только что от этого изменится? Соломон Кан сделал паузу, давая ей время немного осмыслить его слова, и мягко продолжил. «Поймите, леди, изначальные побуждения не так уж и важны. Важны поступки. Припомните, много ли среди них тех, за которые вам действительно стыдно? Мы отличаемся от животных тем, что не всегда следуем этим инстинктам, в особенности тогда, когда они приходят в противоречие с тем, что позволяет нам считать себя людьми. Просто одни так делают чаще, другие реже. И не стоит стричь всех под одну гребенку. Люди разные, и да воздастся каждому по делам его». Эсмиэль задумчиво потерлась щекой о плечо. «Но что может сделать один человек?» «Ну почему один? Я думаю, таких много». «Но я никогда...» Алукен Соломон Кан усмехнулся. «А кто вам сказал, что аристократия действительно состоит из лучших представителей вашей империи?» Он вздохнул. «Когда-то давно, больше тысячи лет назад, на земле жил император, который выразил свое жизненное кредо так. «Делай, что должно, случится, чему суждено». К сожалению, он едва ли не единственный среди них, кто достоин уважения. И он, отхлебнув из чашки, отвернулся и отошел в сторону. Эсмеэль потом долго размышляла над его словами, но так и не смогла прийти ни к каким определенным выводам. Хотя, к ее удивлению, после этого разговора она почти совершенно успокоилась. Так что сейчас Эсмеэль была занята тем, что пыталась просчитать свои действия на основе того, что узнала, и это было достаточно увлекательным делом. На исходе недели леди Энаминера, наконец, снова соизволила возникнуть на пороге ее каюты. «Ах, милочка, ты ведешь слишком затворническую жизнь, и я почувствовала сильное желание проверить, а не исчезла ли ты тайком с корабля». Эсмеэль отложила карманный компьютер и рассмеялась. «О, нет». Хотя, признаюсь, временами на меня накатывает такое желание». Леди Эннаминера бросила взгляд на компьютер и неодобрительно покачала головой. «Все портишь глаза. Прямо скажем, недостойное занятие для истинной леди. Вот у тебя уже круги под глазами от этого». Эсмеель усмехнулась. «Поскольку я снова готовлюсь окунуться в нашу ядовитую дворцовую муть, то должна быть во всеоружии». Эноминара покачала головой и лукаво усмехнулась. «Собираешься опять вскружить голову императору». О, только не это!» Эсмеель кивнула в сторону компьютера. «Я как-то просчитала, чем могла закончиться моя семейная жизнь, и ужаснулась результатом». «И чем же?» заинтересованно спросила Эноминара. Эсмеель горько усмехнулась. «Моей смертью. Причем не позже, через пять-семь лет». Скорее всего, меня отравили бы, либо по приказу императора, либо с его молчаливого согласия. Я пустышка. Я не принесла бы ему ни особого богатства, ни усиления влияния, ни союзников, поэтому в тот момент, когда его первоначальный интерес ко мне окончательно бы остыл, все закончилось бы достаточно быстро и без особых проблем». Эннаминера молча окинула ее сузившимися глазами, а потом разлепила искривленные судорогой губы. «Ты очень изменилась, моя милая. Я сумела понять кое-что из этого, будучи лет на сорок старше, чем ты сейчас. А ведь большинство леди уходит в могилы, так и не успев ничего понять». Она помолчала, а потом произнесла жестким голосом. «В таком случае, дорогая, ты должна согласиться со мной в том, что империя должна быть уничтожена». Эсмиэль вздрогнула и ошалела, уставилась на леди эноминеру, но произнести ничего не успела. Корабль вздрогнул и заскрипел, будто чьи-то гигантские руки захватили его и попытались слегка согнуть. Девушка вскочила на ноги и бросив взгляд на испуганную эноминеру, быстро произнесла ⁇ Идите в каюту леди и попытайтесь надеть скафандр ⁇ После чего подскочила к своему шкафчику, молниеносно облачилась в свой и исчезла за дверью. В тот момент, когда Эсмиэль ворвалась в рубку, корабль еще раз тряхнула. «Что происходит, капитан?» Тот резко развернулся на голос, не совсем осознав, кто посмел отвлечь его в такой момент. Но в следующее мгновение он увидел Эсмиэль и слегка побледнел. «Леди, я... Что вы здесь делаете?» Тут он заметил, что она уже в скафандре и, вспыхнув, тут же заорал. «Сигнал метеоритной опасности! Всем надеть скафандры!» За его спиной началась суета, а коридоры заполнил рев базеров в тревоге. Капитан перевел дух и уважительно произнес. «Вы сориентировались с первой, Леди». «На лунной базе регулярно проводят учебные тревоги, Лер-капитан. Но вы не ответили на мой вопрос». Тот вздрогнул, покраснел и сдавленно произнес. «Я не знаю, Леди. Похоже, нас атакуют». Но кто и зачем, я не знаю. Они ведут огонь из-за пределов дальности надежного обнаружения, и я не могу понять, как им удается попадать в нас, причем так аккуратно. Они почти подавили нашу систему прицеливания, практически не задев корпус. В этот момент один из сидящих за пультом офицеров издал сдавленный крик. Капитан резко повернулся. Белесая муть, которой сбитые с толку сенсоры корабля заполняли середину экрана, внезапно исчезла, открыв глазам величественное зрелище гигантского системного разрушителя конскебронов, окруженного кораблями прикрытия. Эта сила была способна размолотить полнокровную эскадру, а одинокий крейсер, вздумая он сопротивляться, был бы для нее не большей проблемой, чем муравей для слона. Все оцепенели. Некоторое время в рубке стояла мертвая тишина, а потом капитан громко сглотнул, И пробормотал омертвевшими губами. И что теперь? Исмиэль несколько мгновений смотрела на экран. Из всех присутствующих только она воочию видела раньше нечто подобное, когда знакомилась с Мерлин, а потом глухо произнесла: Делай, что должно, случится, чему суждено. Капитан резко развернулся и уставился на нее. На его щеке начал возвращаться румянец. Он низко поклонился и тихо произнес. «Благодарю вас, леди!» Следующая фраза была произнесена уже громким и твердым голосом. «Корабль! К бою!»